До ужина оставалось ещё довольно много времени, и Ева решила не тратить его впустую. Осмотреть остров и замок во всех деталях она сможет и позже. А сейчас неплохо бы съездить к Утасовской усадьбе, которая ныне приобрела статус музея. Да и к городу присмотреться, вдруг да и всплывут в голове какие-то воспоминания. Конечно, она была ещё слишком мала, чтобы запомнить хоть что-нибудь. Но ведь они жили какое-то время в Чернокаменске. Его это точно знала со слов Геры, потому что собственных воспоминаний у неё не осталось. После сеансов милейшего доктора Гельца практически все её воспоминания о детстве были обрывочными и хаотичными. То ли воспоминания, то ли мутные предрассветные сны, из которых хочется побыстрее вынырнуть в явь. А может, это и в самом деле сны? Доктор Гельс был милосерден, но не всесилен. Он и так сделал для Евы очень много, научил худо-бедно справляться с собой и окружающим миром. Но воспоминание. Ева замерла, задумчиво посмотрела на горгулью, которая тянула костистую шею, стараясь заглянуть в окно её комнаты. Мысль была простой и яркой, как солнечный зайчик. Она осветила закоулки евиной памяти. И в том месте, где ещё совсем недавно была темнота, родился один единственный вопрос: когда Ева стала такой, какой стала? Или не стала, а родилась? Рождаются ведь дети с аутизмом или синдромом Аспергера, живут в своём собственном, непонятным обычным людям мире. Есть ли у них таких особенных, таких неправильных воспоминания? Ведь должны быть Ева помахала рукой горгулье, плюхнулась на кровать, крепко задумалась. Осознавать себя как необычного и до крайности сложного ребёнка она стала, наверное, лет с 10. Как раз тогда у неё и начались проблемы, которые доктор Гельс деликатно называл нестабильностью. Начались или были с самого рождения? Раньше у неё и мысли не возникало спросить об этом у брата. Было страшно и одновременно стыдно. Он и без того сделал для нее очень много. Они осиротели, когда Еве исполнилось двенадцать, а Гере двадцать один. У них были разные мамы, но по факту одна. Первая папина жена, очень красивая и очень молодая, оказалась не готова к роли не только жены, но и матери. Она ушла из Гериной жизни по-английски, Едва тому исполнился год. Искал ли её папа, пытался ли вернуть? Ева не знала. Агера говорил, что судьба незнакомой женщины ему не интересна. Было ли это равнодушие следствием незаживающей душевной раны, Ева тоже не знала, не решалась спросить, но подозревала, что Гера и в самом деле считает ту женщину чужим человеком. И не было у него особой душевной травмы. Потому что вторая папина жена, Евина мама, приняла его сразу и безоговорочно, растила, жалела, любила до тех пор, пока не родилась Ева. Ева родилась, а мама умерла. Тяжёлые роды, очень тяжёлые. Так Гера осиротел во второй раз. Наверное, Еву ни в чём не винили. Во всяком случае, те обрывочные воспоминания о детстве, которые у неё остались, приносили немутную пену боли и обид, а ощущение тепла и нужности. Наверное, она винила себя сама. Это такие подсознательные терзания маленького ребёнка, считающего себя убийцей собственной мамы. Наверное, поэтому она стала такой, какой стала. Однажды Ева решилась и спросила об этом доктора Гейльца. Спросила о подсознательном чувстве вины. и может ли оно разрушать ее изнутри так яростно и жестоко? Доктор Гельц, неизменно мягкий и терпеливый, тогда ответил ей неожиданно резко. «Даже не смей об этом думать, Евдокия. Ты ни в чем не виновата, и твоя мама не хотела бы, чтобы ты так думала. Это жизнь, девочка. Несправедливая жизнь». В компании доктора Гельца Еве не нужно было притворяться и не было бы, или испуганно шарахаться от чужих неосторожных жестов. Доктор Гельц знал её лучше остальных и никогда не посмел бы обидеть. Жизнь бывает разной, девочка. Ты можешь думать о ней всё что угодно, но не вини себя в чужих несчастьях. Почти то же самое он сказал Еве в день гибели папы. Высокая скорость, скользкая дорога, спешка. В тот день папа узнал про очередной Евен Крис. Он спешил к ней в клинику. Так была ли она невиновна в том, что случилось? А про Геру Ева у доктора Гельца никогда не спрашивала. Не нужно было. Она знала наверняка, что стала невольной причиной его нынешнего состояния. Откуда знала? Рассказали добрые люди. Мир ведь не без добрых людей. Ещё один кризис у маленькой сложной девочки. Такой серьёзный, такой опасный, что девочка ушла из дома, заблудилась, пропала. Её искали все, в том числе Гера. Искал Еву, а нашёл свою болезнь. Оступился, упал с обрыва, повредил позвоночник. Гера не рассказывал ничего, но добрые люди знали всё. Добрые люди были уверены, что это Ева стала причиной его травмы. Буйные они ведь такие непредсказуемые, такие сильные, что им стоит причинить вред. Неосознанно. Господи правый, разумеется, неосознанно. Бедная девочка ни в чём не виновата. Но всё же, всё же. Именно так, слово в слово, шептала Евиной няня, Герина сиделка. А память, которая до этого не раз и не два предавала Еву, на сей раз оказалась такой крепкой, что каленым железом выжгла в мозгу одно единственное слово — «виновна». Виновна во всем. И жить ей теперь с этим колким, пахнущим горелой плотью, чувством до самого конца. Или не жить. Наверное, она бы ушла, придумала бы, как уйти. С теми таблетками, что давали ей по назначению доктора Гельца, это оказалось бы легко. Останавливало лишь одно. Когда ее не станет, Гера осиротеет в четвертый, в самый последний раз. И Ева держалась из последних, уже почти истощившихся сил. Даже такую страшную, даже во всем виноватую, Гера ее все равно любил. А полтора месяца назад Ева получила письмо от Марка Витальевича Атласа. Его письмо начиналось так странно, так неожиданно. Дорогая Евдокия, я виноват. И в её жизни забрезжила надежда на искупление. Возможно, надежда эта осталась в живых даже после смерти ювелира. Еве оставалось лишь найти пропавшую полозу букровой или вещь, которая была из неё сделана. Из замка она вышла не через парадный, а через чёрный ход. Захотелось взглянуть на изнанку этой шикарной островной жизни, прислушаться к ней, прочувствовать. Прислушиваться оказалось особо не к чему. Вокруг царила блаженная тишина, нарушаемая лишь шелестом волн да тихим бряцаньем лодки о деревянную свою причало. Там на причале сидел Гарыныч. Его узнали его сразу по сутулой спине и по какому-то птичьему наклону головы. Его длинные ноги свисали до самой воды. Он болтался, ми совершенно по-деетски. Носки стоптанных ботинок едва не касались взбитых в серебряную пену волн, а может и касались. Юродивый, так говорила о нём тётя Люся. Бедный мальчик, так называла его Амалия. Бедный юродивый мальчик, так подумалось самой Еве. Хотя Горыныч не являлся мальчиком, на вид ему было около тридцати. Во всяком случае, так казалось издалека. Подойти ближе Ева не решилась. Да и зачем ей? А Горыныч обернулся, словно почувствовал постороннее присутствие. Услышать ее он точно не мог, потому что земля гасила звук шагов. а сама Ева невольно старалась передвигаться очень тихо. Такое уж это было место, располагало к тишине. — Ты! Вблизи цвет его глаз был еще удивительнее, словно бы создатель его не поскупился одновременно на бирюзу и золото. Золото больше ближе к зрачку, бирюзы — к краю радужки. — Ты только не бойся, — сказал и улыбнулся. «Ты же смелая и сильная!» От улыбки золота стало больше, а бирюза почти исчезла. «И очень красивая!» Еще никто не называл Еву красивой, ни один мужчина, даже Гера. А незнакомый, совершенно посторонний Горыныч назвал. И улыбаться перестал. Теперь он смотрел на Еву снизу вверх, очень пристально, почти требовательно. Так что, несмотря на жаркий день, сделалась вдруг зябко до дрожи. Не нужно тебе было приезжать. Почему? Ей бы развернуться и уйти, а она стоит и разговаривает с бедным юродьёвым мальчиком. Точно его слова имеют хоть какое-нибудь значение. Почему не нужно было приезжать? Потому что он тебя ищет. Кто меня ищет? Его сделал осторожный шажок навстречу Гарынычу. Он причиняет боль. Носок общерпанного ботинка всё-таки задел гребень волны и тут же потемнел от воды. Он очень опасный. Гарыныч упёрся ладонями в дощатый настил, неловко, не с первой попытки поднялся на ноги. Про кого ты говоришь? Ей понадобилось время, чтобы вспомнить настоящее имя Гарыныча. Кто опасный, Гордей? Кто меня ищет? Меня давно уже никто так не называл. Горыныч снова улыбнулся. Только Амалия, но Амалия не считается. А у тебя получается очень красиво. Гордей! — повторил он по слогам и хлопнул в ладоши. И ты сама очень красивая. На бледных, покрытых редкой рыжеватой щетиной щеках вспыхнул смущенный румянец. Вот она и заполучила первого кавалера. И не беда, что кавалер этот немного не в себе, зато какой искренний. Змей тебя не любит. Он ничего не говорит, но меня не проведёшь. Я всё-всё знаю. Улыбка Гарыныча сделалась хитрой. Я с ним договорюсь, наверное. Сумею его убедить, что ты хорошая. Он немного помолчал, а потом добавил: И красивая. Кто такой змей? спросила Ева и сделала шаг назад. Приближаться к Горынычу расхотелось. Нет, она его не боялась и не ощущала особой неприязни, просто сила привычки от незнакомцев, особенно невменяемых, лучше держаться подальше. Это кличка такая, Гордей. Ты красивая, а он страшный. У него глаза такие. Горыныч взмахнул рукой. словно прочертил в воздухе невидимую вертикальную линию и видит он ими не так, как мы с тобой, по-другому видит и слышит по-другому, то есть совсем не слышит, но всё равно слышит, чувствует всё вот тут. Он постучал указательным пальцем себя по виску. Это так странно. Никто его не понимает, а я понимаю. Мне кажется, что понимаю. Но он не любит со мной разговаривать. Он вообще не разговаривает. Это он девушек убивает, Гордей. Этот змей? Дурачок он там или не дурачок, а мог ведь что-нибудь и видеть. Вот такой ненадежный свидетель, у которого каша в голове. Змей убивает. Тонкие губы задрожали и скривились. По впалой щеке скатилась крупная слеза. Мне не нравится, когда он убивает. Это плохо. Каждая тварь имеет право на жизнь. Каждая тварь. За первой слезой скатилась вторая, и его испугало, что сейчас с Гарынычем случится новая истерика или кризис. Её собственные истерики доктор Гельс деликатно называл кризисами. В такие минуты его могли успокоить единственным возможным способом инъекцией, надолго сбивающей с ног вышибающий из бесснующего тела беснующуюся душу а как утешить горыныча возможно ли в его случае хоть какое-нибудь утешение гордей сказала ева шёпотом и протянула руку нет она не собиралась к нему прикасаться это был жест доброй воли только и всего гордей всё хорошо не надо плакать пожалуйста наверное это было чудо Никогда раньше Еве не доводилось выступать в роли утешителя. Не думалось даже, что из этого выйдет что-то стоящее. Однако же вышло. Гарыныч перестал плакать, посмотрел на неё ясным взглядом, теперь уже бирюзовым, а не золотым, и улыбнулся. "Ты добрая", сказал также шёпотом. "Видя мало кто жалеет. Здесь на острове только Амалия. У Амалии внутри туман". Горыныч ткнул себя пальцем в грудь, словно показывая, где туман. А ты светишься вся. Он говорил это из-за серебра. Горди, кто говорил. Показалось вдруг, что не нужно ей в Кутасовскую усадьбу, что ответы на свои вопросы она сумеет найти прямо тут, у блаженного. Надо только правильно сформулировать вопросы, а потом интерпретировать ответы. Крови было много. Все руки в крови!» Горыныч посмотрел на свои широкие в мозолях ладони. «Я виноват!» — выкрикнул он вдруг так громко, что со старой сосны с истеричным карканьем сорвалась в небо стая воронья. «Это я его убил!» «Гордей!» «Виноват! Виноват! Виноват!» И снова золото стало больше. Оно растопило, почти полностью поглотило бирюзу. Ева не могла оторвать взгляда от этой метаморфозы. От того, наверное, не заметила, когда всё случилось. Увидела лишь взмах руки, почувствовала дуновение ветерка на своей щеке, и лишь потом заметила кровь. Кровь собиралась в горынычевой ладони, как в чаше, а в самом центре этой чаши торчало что-то острое и ржавое. Ева не сразу сообразила, Что это острая и ржавая пригвоздила руку Гарыныча к деревянным перилам пристани? Нет, не пригвоздила. Эта рука Гарыныча со всего размаху напоролась на торчащий из доски гвоздь. Хватило одного неосторожного, но сильного взмаха. Господи, сказала я в шопотом. Гордей, ты не волнуйся. Просто немножко потерпи, я что-нибудь придумаю. Гера с детства учил её никогда не давать несбыточных обещаний, а она выходит не усвоила. Если обещает что-нибудь придумать, с рукой пригвождённой к перилам. "Это ты не волнуйся". Улыбка Гарыныча оставалась безмятежной. На тонкую струйку крови, стекающей по ладони на манжет рубашки, он смотрел с лёгким интересом. "Мне не больно. Я же тебе говорил". И это движение я его тоже не заметила. Кажется, Гарыныч просто снова взмахнул рукой. Во все стороны полетели кровавые брызги. Щекам и лбу вдруг сделалось сначала горячо, а потом холодно. А Гарыныч уже всё с тем же интересом разглядывал гвоздь, который только что без малейшего усилия выдернул из своей ладони. Видишь? спросил доверительным шёпотом. от которого по коже побежали мурашки. Совсем не больно, и никогда больно не было. Не надо за меня бояться. Вот только Ева боялась уже не за него. Ева боялась за себя, за то горячее, а потом холодное, чужое, что перепачкало её лицо. Вот уж где впору заорать в голос. Только от чего-то не оралось. Даже странно. Дрожащей неуверенной рукой Ева достала из рюкзака упаковку влажных салфеток, как могла тщательно стёрла с лица кровь и только потом осторожно положила упаковку на перила. Вытри, не сказала, а просепела, мысленно удивляясь собственной стойкости и героизму. Ай, само пройдёт. На мне как на собаке. Вместо того, чтобы взять салфетки, Горыныч присел на корточки, цуннул пораненую руку в озёрную воду, кишащую микробами воду. Ево снова передёрнуло. Она наблюдала за тем, как белая пена окрашивается розовым и пыталась проглотить колючий ком, что застрял в горле. Испугалась, да? А Горыныч уже вынул руку из воды, вытирая грязную штанину. Многие пугаются, а для меня это тфу. Он сплюнул себе под ноги. Мне не больно. Если бы мне было больно, я бы со змеем не смог, и он бы не смог. Вообще бы ничего не вышло. Хотя иногда мне кажется, что было бы лучше, если бы тогда, в самый первый раз, ничего не вышло. Он задумчиво запустил пятерню в волосы. А потом я думаю, что это даже хорошо, что всё получилось. Ведь правда же, И в глаза заглянул, прямо с собачьей какой-то надеждой. Сумасшедший, несчастный городской сумасшедший, который даже боли не чувствует. Подумалось вдруг, а вот бы и ей такое счастье, чтобы ничего не чувствовать, ни боли, ни простых прикосновений. — Мне пора, — сказала Ева, пятясь от Горыныча. — У меня в городе дела. — А ты Амалии свою руку покажи. Тебе, наверное, теперь прививка нужна от столбняка. Не надо, мне никаких прививок. Я, знаешь, какой здоровый. Это с виду я только такой, ни к чему ужный. Последнее обидное слово он произнёс без грусти и без сожаления, просто констатировал факт. Ей бы сказать что-нибудь ободряющее, но ей вы не стало. Поняла, что не нужны ему ободрения. У него свой мир. настолько отличная от других, что даже ей с её собственными тараканами в этом мире покажется неуютно. Прочим говорить ничего не пришлось. От дома к пристани, размахивая руками, уже бежала тётя Люся. По её озабоченному лицу было видно, что за Еву она опасается. Или не за Еву, а её комфорт. Отойди, отойди, окаянный — закричала тетя Люся еще издалека. — Сколько тебе говорить! Не трогай гостей! Не приближайся даже! А Горыныч испугался, втянул голову в плечи, прижал пораненную руку к груди, оставляя на и без того несвежей рубашке кровавые разводы. — Батюшки! Тетя Люся замерла, словно натолкнулась на невидимую преграду. — С вами все хорошо? — Батюшки! И попробовала кинуться к Еве с утешениями. Пришлось отстраниться, почти отпрыгнуть в сторону. Всё нормально, сказала Ева, зорко следя одновременно за поварихой и Горынычем. Это не моя кровь, это Гордей поранился. Вы бы отвели его в дом, обработали рану. Опять. Кажется, тётя Люся вздохнула с облегчением. Горит и луковый Горыныч. Не было в ее голосе ни злости, ни жалости, лишь вялое, застарелое раздражение. — Укололся, — сказал Горыныч смущенно, и также смущенно улыбнулся. — Нечаянно. — Занечаянно бьют отчаянно. Повариха крепкой рукой ухватила его за запястье, повернула руку ладонью вверх, осмотрела рану, покачала головой. — Да. Зелёнкой надо помазать, чтобы не загнилось. Он говорит, что ему не больно. Подходить поближе я его не планировала, так и осталась стоять в сторонке. Ну рана такая не больно, кивнула тётя Лёуся. Самоу детства ему не больно. Аномалия у него такая, не чувствует совсем боли. Однажды с поломанной рукой 2 недели проходил, пока мы с Амалией дурно её не заподозрили. До да в больницу на рентген мне отвезли. Там уж и кость начала неправильно срастаться. Ломать по новой пришлось. Да вы не волнуйтесь за него, рану мы ему обработаем. Делов-то. А Малей я всё равно расскажу, что ты к постояльцам пристаёшь. Она погрозилась Гарыничу пальцем. Вот как прогонит она тебя с острова, куда ты потом пойдёшь? Помалей не прогонит, а Малей не такая. Гарынич взмахнул раненой рукой. и во все стороны снова полетели кровавые брызги. Хорошо, что Ева стояла далеко. — Такая, не такая, а совесть все равно нужно иметь, — проворчала тетя Люся, и, схватив его за рукав рубашки, потащила за собой в сторону дома. — Кормят тебя поэт, а ты тут устраиваешь представление. Ева сдвинулась с места, лишь когда эти двое отошли на безопасное расстояние. Ещё раз на всякий случай протёрла лицо влажной салфеткой, а потом сделала мысленную зарубку: с Гарынычем нужно непременно поговорить. Он наверняка что-то знает, просто не может толком объяснить. Кровь на руках. Он что-то говорил про кровь и собственную виновность как раз перед тем, как напоролся на гвоздь. Осматривать окрестности и изнанку острова расхотелось. Не сейчас. Сейчас самое время съездить в город, к ту самую Кутасовскую усадьбу. По дороге к машине его приняла ещё одно решение. Слишком мало, непозволительно мало, она знает о Чернокаменске и его истории. А история получается очень богатая, и на факты, и на легенды. Отделять зёрна от плевел ей, похоже, придётся самой. Ну ведь и спешить ей сейчас некуда. И надежда пока ещё жива. Когда Ева садилась за руль, машин на парковке прибавилось. Теперь между её джипом и Елизаровским хищно припадала к земле ярко-красная ауди. Ещё один гость надо додумать. Мотор урчал уютно и успокаивающе, но Еву не покидало ощущение, что на сторожевом камне больше нет места милым волшебным тварям. вроде единорогов и мумитроллей, а та тварь, что осталась, отнюдь не безобидна. Мысли эти были глупые и совершенно иррациональные. Какие твари! Двадцать первый век на дворе! Однако же возле каменной змеиной головы Ева не просто остановилась, а вышла из машины. Горыныч говорил про злого змея. Вот этого змея? Или не змея вовсе? Издалека каменная глыба и в самом деле виделась гигантским монстром, то ли задремавшим, то ли и вовсе мертвым. Но вблизи иллюзия эта исчезала почти полностью. Камень он и есть камень. Не змеиные клыки, а острые осколки. Не чешуя, а трещины над полированной ветрами и волнами поверхности. Даже горгульи мастера Берга казались куда живее, чем вот это все. И только глаза, тяжёлые веки, глубокие складки, за которыми в солнечных бликах чудится вертикальный змеиный зрачок, были почти настоящими, почти живыми. Древняя тварь, закованная в каменную броню, пленена и обездвижена, но не переставала следить за человечечками, следить за ней, Евой. Несмотря на жаркий день, стало вдруг так холодно, Что вернувшись в салон джипа, Ева включила обогрев на максимум. Способность рассуждать здраво вернулась к Еве через несколько минут, когда автомобиль уже летел по каменимому хребту прочь от острова. Это всё нервы, нервы и богатая фантазия, а ещё недосып. Сколько часов она в пути? По самым скромным прикидкам получалось, что почти сутки. Сутки в пути, без сна, на кофе и энергетиках. Совсем глупо ехать сейчас в город, вместо того, чтобы поспать хотя бы пару часов. От мысли о собственной неразумности его отвлёк рёв автомобильного двигателя. По узкой дороге навстречу ей несло что-то чёрное, приземистое, с красными всполохами. Неслось и не собиралось сбрасывать скорость. Не то чтобы Ева была испугливого десятка. Можно сказать, что после сеансов доктора Гельца она стала почти бесстрашной, но разумное опасение и чувство самосохранения не были ей чужды. Сейчас следовало опасаться вот этого чёрного с красными всполохами кабриолета. Теперь Ева отчётливо видела, что это кабриолет. Почти так же отчётливо она видела и то, что сидело за рулём. Проще бы рассмотреть, там можно было лишь ярко-алый, повязанный по моде шестидесятых шёлковый платок, да очки кошечки на пол лица. Голливуд, прошептала она, уводя джип максимально в сторону, и вдавливая в пол педаль тормоза. Чёрт, та сумасшедший Голливуд. А Голливуд тем временем промчался мимо. Девица за рулём даже не повернула голову в евину сторону. Автоледи, похоже, проживала свою жизнь в полной уверенности, что мир прогнётся под все её капризы и желания. Что ж, надо признать, так оно и вышло. Мир может и не прогнулся, а вот Ева точно. Почти целую минуту она сидела, вцепившись в руль и тяжело с придыханием дыша. Надо было дышать медленно и глубоко, по заветам доктора Гельца. Но вот как-то не выходило. А чёрный кабриолет всё отдалялся и отдалялся, рёв его двигателя делался всё слабее, пока и вовсе не затих. Тыльной стороной руки Ева вытерла с лба пот, осторожно тронула джип с места. Тихий провинциальный городок на поверку оказывался отнюдь не таким уж тихим. Он кишел девицами, словно только что сошедшими с обложки глянцевого журнала. гениальными продюсерами, сумасшедшими туристами, юродивыми. И где-то в этой пёстрой толпе ловко прятался маньяк. До Кутасовской усадьбы, а ныне этнографического музея, ева доехала без приключений. К усадьбе вела старая аллея. Кроны вековых деревьев сплетались высоко над головой так сильно, что превращали солнечный день в сумрачный вечер. Но было очевидно, что за парком ухаживают, поэтому ощущение заброшенности не возникало, только лёгкий флёр таинственности, словно бы аллея эта была порталом между веком нынешним и веком прошлым. Сама же усадьба, двухэтажное строение с ротондой и флигелями, появилась через пару минут, когда евин джип вынырнул из зелёного туннеля на солнечный свет. Руку мастера Биргева Ева признала сразу. Чуствовалось в его творениях что-то особенное. Они были капельку живее, чем это позволено обычному архитектурному объекту. Но если чёрный замок вызывал настороженность и необъяснимое чувство тревоги, то усадьба выглядела нарядно и празднично, место для жизни большой и дружной семьи. Была ли семья промышленника Кутасова большой и дружной, Ева не знала, а стоило бы узнать. Просто так, для расширения кругозора. Она оставила джип на мощённой камнем подъездной дорожке, назвать которую автостоянкой не поворачивался язык, и принялась осматриваться в поисках каких-нибудь указателей. Ведь даже на сторожевом камне имелись указатели, а тут целый музей. Вот и скромная бронзовая табличка у гостеприимно распахнутых дверей сообщает, что это музей, и рабочее время на ней указано. Ева глянула на часы, время получалось ещё вполне рабочее, отчего бы и не зайти. Она поднялась по широким ступеням, нырнула в полумрак и прохладу старого дома, постояла пару секунд с закрытыми глазами, привыкая к смене освещения. А потом, так и не успев открыть глаза, услышала скрипучий женский голос. «Желаете ознакомиться с экспозицией или просто прячетесь от жары?» Нарядная сухонькая старушка в кружевах, бархате и жемчугах, с уложенными в затейливую прическу седыми волосами, стояла у окна, заставленного горшками с геранью. В изуродованных артритом и украшенных крупными перстнями руках Она держала пластиковую лейку. На Еву старушка смотрела с лёгким любопытством и даже удивлением. Наверное, посетители в этом музее были редкими и неожиданными гостями. "Желаю", Ева улыбнулась. Старушке ей нравилось и бархатом, и кружевами, и жемчугами, и перстнями, и даже излишне ярким для её преклонного возраста макияжем. Очень желаю ознакомиться с экспозицией. Похвальное желание, старушка одобрительно кивнула, поставила на подоконник лейку, оправила бархатную юбку и представилась. Алёна Петровна Сидорская, хранительница Чернокаменского этнографического музея. "Она так и сказала: хранительница, не директор, не экскурсовод. Да и какой директор может быть у старинной усадьбы?" — Ева. Так и хотелось добавить просто Ева. Но она не стала. И руку старушке не подала. Благо, та и не рвалась знакомиться ближе, чем того требовал этикет. — Я журналист. Вранье далось легко. Да и не совсем это вранье. Было дело, пописывала Ева статейки для интернет-изданий. Ну и что, что статейки эти касались по большей части программного обеспечения и железа? Вид пописывала же. Наверное, из-за этого змей шабаш к нам пожаловали. В голосе Алёны Петровны послышалось тень раздражения. Да у вас тут и без шабаша много всего интересного. И даже врат не пришлось. Интересно в славном городе Чернокаменске было выше крыши. Усадьба эта, часовая башня, замок на острове. Значит, работами Августа Берга интересуетесь. В том числе получилось уклончиво, понимай как хочешь. Событие с ним было много разных связано, и после его смерти говорят тоже. И вообще тут у вас всё так неординарно и необычно, что я просто не знаю, с чего начать. Давайте начнём с того, что я покажу вам нашу экспозицию. Мне есть что вам рассказать и о мастере Берге, и о тех самых необычных событиях. Алёна Петровна иронично приподняла бровь. Но было видно, что гости, которые проявляют не просто праздное любопытство, а искренний интерес, она рада. "А башня?" решилась Ева. "Можно будет подняться в часовую башню?" "Закрыта на реставрацию", старушка качнула головой, но тут же усмехнулась. "Если только в виде исключения. Знаете ли..." Договорить она не успела. Из открытого окна донёсся рёв мотора. Прибыл ещё один гость. Впрочем, очень скоро оказалось, что не один. Вот нежданный это факт. Под тень музейных сводов, громко разговаривая и похахатывая, вошли Елизаров и, кто бы мог подумать, продюсерская подружка Диана. Принесла нелёгкая. Здравствуйте. Елизаров, как самый воспитанный в этом тандеме, поздоровался за двоих. Диана здороваться не стала, лишь стрельнула в сторону Евы презрительным взглядом. Алену Петровну она, кажется, и вовсе не заметила. Зато Алена Петровна все рассмотрела, и, надо думать, сделала выводы. — Чем могу быть полезна, молодые люди? — спросила она с холодной вежливостью. — А мы вот к вам на экскурсию, мадам. Елизаров-стервец улыбался так обаятельно и смотрел так вопросительно, что сердце музейной хранительницы дрогнуло. Да и лицо, кажется, дрогнуло, тронулось лёгкой рябью, которая на мгновение разгладила глубокие морщины, вернула если не молодость, то хотя бы свежесть. "Мадам?" переспросила она иронично. "Разрешаю вам называть меня Алёной Петровной, молодой человек. Кстати, как вас зовут?" Вопрос этот, заданный небрежным тоном, вдруг показался Еве каким-то особенно значимым. Хотя что значительного может быть в имени вот этого Елизарова? Разве только фамилия? Красивая такая, медицинская фамилия. «Роман Елизаров, мадам. Но для вас можно просто роман». «Елизаров?» — в голосе Алены Петровны почудилось разочарование. «Роман Елизаров, мадам. Но для вас можно просто роман». Похоже, фамилия оказалась для неё недостаточно красивой или недостаточно родолитой. Мало ли какими идеями руководствуются хранительницы провинциальных музеев. А это Диана. Елизаров небрежно кивнул в сторону заскучавшей продюсерской подружки. Наша с Евой недавняя знакомая. На Диану Алёна Петровна даже не взглянула, одним лишь лёгким движением плеча, давая понять, что та не входит и никогда не войдёт в круг её интересов. То ли дело Елизаров и Ева. Значит, вы знакомы? Недавно познакомились. В визиту этих двоих Ева была ох как не рада, и карты спутаны, и установившееся было доверительное отношение с хранительницей нарушены. Мы получаемся соседи. Елизаров улыбался и Мобием. искренне так улыбался по-человечески хоть ты возьми да и поверь в чистоту его полных слов да только жизнь научила еву никому не верить сегодня поселились на острове на острове алёна петровна посмотрела на его пристально словно знакомилась по новой неплохие у вас командировочные если можете себе позволить номер в чёрном замке Вот и рухнули так они построенные доверительные отношения. Какое дело смотрительницы провинциального музея до выскочки, способной выложить несколько тысяч долларов за пафосную и дорогую гостиницу. У острова тоже есть история, заметила Ева очень тихо, так чтобы услышать её смогла только Алёна Петровна. Услышала, ещё раз просканировала цепким совсем не старушечьим взглядом кивнула, а потом сказала уже другим, деловым тоном: "Ну что же, молодые люди, давайте-ка я вас для начала обилечу, чтобы всё было по правилам, а потом проведу по усадьбе". Обеличивали их у небольшой конторки, которая сама по себе могла считаться музейным экспонатом, так хороша она была. Билеты стоили до смешного мало. Елизарф рассчитался за всех троих. Диана подобную щедрость приняла как должное, а Еве просто не хотелось затевать спор. Еве хотелось экскурсий и разговоров. Экскурсию начали с просторного помещения, которое когда-то давно было бальным залом, а потом несколько раз переделывалось под всевозможные нужды новых хозяев. Под военные годы здесь находилась библиотека. рассказывала Алена Петровна, переходя от экспоната к экспонату, на ходу то смахивая несуществующие пылинки, то что-то поправляя. Библиотечный фонд был очень богатый. Многие книги остались еще от прежних хозяев, промышленника Кутасова и его зятя Злотникова. К сожалению, после революции часть книг бесследно исчезла. Есть подозрение, что бесценными экземплярами топили печь, вон ту. Она кивнула в сторону украшенной из росцами печи. Кощунство, вздохнул Елизаров вполне искренне. И Ева впервые с ним согласилась. Как можно топить книгами печь? Это сразу после революции. Алёна Петровна пробежалась пальцами по обтрёпанному корешку какого-то фолианта. Потом подобного самоуправства и головотяпства никто не допускал. Все экземпляры переписали и каталогизировали. Начал этим заниматься ещё, она замолчала, поморщилась, словно бы воспоминания доставляли ей боль. "Это вы про маньяка не хотите нам рассказывать?" спросила Диана, на хранительницу она не смотрела, любовалась собственным идеальным маникюром. "Про какого такого маньяка?" В голосе Елисаарова послышалось искреннее удивление. про такого маньяка. Диана с неохотой оторвала взгляд от ногтей. Тут перед войной целая банда орудовала во главе с директрисой детского дома, того самого, про который святая Амалия так красиво поёт. Она поморщилась. А в любовничках у директрисы был здешний библиотекарь, или завклубом, я не помню точно. Вот он, говорят, очень любил книжки читать и людей ножиком резать. Такие у него имелись нестандартные увлечения. Кто говорит? спросила Ева. Как мало она оказывается знает об этом месте. Даже он мой говорит. Он бредит всеми этими дикими историями. Даже фильм собирается снимать, ужастик. Диана выпячила глаза. А чего думаешь, мы тут всё лето торчим? Вот поэтому и торчим. Ему натура нужна, материал. Мало ему натуры в другом месте. На лазурном берегу поддакнул Гелизар. И Диана царственно кивнула в ответ. Жан всегда интересовался историей Чернокаменска. Рассеянным жестом Алёна Петровна поправила кружевной воротник. Помню, приведут его класс в музей на экскурсию. Дети разбегутся по усадьбе, а этот за мной хвостом ходит, слушает всё очень внимательно, разве что не записывает. Так что неудивительно. А что там с библиотекарем? спросил Елизаров. В самом деле душегубничал на досуге. Душегубничал. Алёна Петровна смирила его внимательным взглядом. Только нет в этом роман ничего весёлого. Он с любовницей своей и подельником много бед натворили, а натворили бы ещё больше, если бы не начальник Чернокаменской милиции Демьян Петрович Сметников. Именно он то дело, как это принято сейчас выражаться, раскрутил. Оля прикрыла глаза, словно бы вспоминая что-то давно забытое. И галочки наш земной поклон. Я даже представить не могу, что бы с нами всеми стало, если бы не она. Какой галочки? Тут уже Ева не выдержала. Было у неё ощущение, что все присутствующие знают о событиях минувших дней на порядок больше, чем она сама. Даже Диана. Вы, Алёна Петровна, были очевидцей? спросил Елизаров. Я, Роман, была не просто очевидицей, а участницей. Старушка горько усмехнулась. Нас было немного, воспитанников Чернокаменского детдома. Каждого помню по имени. Каждый до сих пор мне как родной. Из тех, кто еще жив. Она вздохнула. И тогда мы выжили чудом. Это страшная история и очень печальная. Не люблю ее вспоминать. А если уж их вспоминаю, то только за тем, Чтобы жива была память о замечательных людях, тех, на которых держался тогда Чернокаменск. Вы сказали, галочка. Голос Елизарова сделался тише, словно вкратчевее. Кто она такая? Воспитательница? Нянечка. Алёна Петровна улыбнулась, и улыбка расцветила, вернула краски её лицу. Сама она тогда была ещё девчонкой. Лет 17 ей исполнилось, а смелости и решимости её хватило бы на десяток взрослых мужиков. Как она нас от Аделаиды и Мефодия защищала. Никто не защитил, а она, девчонка зелёная, встала между нами и этими упырями. Не побоялась даже алба... она. Она секлась на полуслове, махнула рукой, будто бы говорила о чём-то малозначительном. Их уже нет с нами. ни Демьяна Петровича с Лизой, его женой, ни Галки с Алешей. Но жизнь они прожили такую, за которую не стыдно ни перед людьми, ни перед Богом. А я вот живу и радуюсь, что довелось мне с ними встретиться, что могу вам вот о них рассказать. Алена Петровна говорила и смотрела при этом только на Еву с Елизаровым. Занятую собственными ногтями Диану она по-прежнему не замечала. И надо было такому статься, чтобы именно Диана нарушила тихую магию этого момента. Я вот думаю, если вы в том детдоме росли, значит и зарезанного ювелира должны знать, сказала Диана таким тоном, что Еве захотелось её ударить, врезать чем-нибудь тяжёлым по идеально доведённому до кукольного совершенства лицу. Какого ювелира? Почему зарезанного? Никогда раньше Еве не доводилось видеть чтобы так стремительно, так необратимо менялось человеческое лицо. Словно бы слетали с него маски, одна за другой, выставляя на показ совершенно детские боль и ужас. Наверное, Елизаров увидел то же, что и Ева, потому что осторожно на кошачьих лапах подошел к старушке, стал так, чтобы в любой момент поддержать или подхватить. И в этот самый момент, всего на долю секунды, Еве показалось, что она видит и его собственное, неприкрытое показной веселостью лицо. Елизаров без маски казался куда взрослее и куда серьезнее. И глаза у него были такие стариковские. Так — Да Катласа! И только Диана ничего не хотела замечать. — Это шо он, звезда местного розлива? Зарезали сегодня вашу звезду. Зарезали и хату обнесли. А я же оно говорила. Заткнись, оборвал её вдруг Елизаров. Вроде бы тихо, сказал почти ласково, но так, что даже Ева вздрогнула. Алёна Петровна тоже вздрогнула, пошатнулась, прижала униженную перстнями ладонь к сердцу. И Елизаров, не сводя сурового взгляда с Дианы, обнял старушку за сухонькие плечи, одновременно деликатно и настойчиво увлёк к стоящему у окна полосатой казетке. усадил, сам сел рядом, велел Еве: "Принеси воды". Подумалась, что одной водой тут не отделаешься, что нужно что-то посущественнее, возможно даже скорое. Но спорить Ева не стала, бегом бросилась к кабинету Алёны Петровны, доплевав на деликатность и приватность, высыпала на конторку содержимое дамской сумочки, которую нашла среди горшков с геранью, в россыпи обычных дамских безделец. обнаружился блистер с таблетками и пузырёк с едко характерно пахнущими каплями то, что надо за время её отсутствия, кажется, ничего не изменилось старушка по-прежнему полулежала на козетке Елизаров оставался рядом, сжимал в руке её запястье это на первый взгляд казалось, что просто сжимал, оказывал участие и поддержку, но постановка пальцев Елизаров считал пульс прислушивался к тонкому биению чужой жизни дианы нигде не было видно хватило ума уйти с глаз долой или просто наскучило вот ева почти швырнула на колени елизарову таблетки отвинтила крышку с флакончика принялась отмерять в стакан с водой тёмные капли 40 произнесла алёна петровна едва слышно а елизаров изучив таблетки уже протягивал ей одну на раскрытой ладони. И это тоже. Он говорил таким тоном, словно бы в этой комнате не нашлось никого старше его. Это было странно и вместе с тем естественно. Людям свойственно делегировать ответственность тому, кто готов её принять, и совершенно неважно, сколько ему на самом деле лет. Ева дай капли. Она дала. Ну как дала? аккуратно поставила стакан с лекарством на подлокотник к козетке. — Спасибо, детка. Прежде чем выпить, Алена Петровна зачем-то понюхала стакан. — Ненавижу этот запах, — сказала виновата. — Старушичий он какой-то. — Так и есть старушичий. Запах покинутости, боли и безнадежности. Отчаяние, сконцентрированное во флакончике темного стекла. «Роман, можете отпустить мою руку?» Голос ее теперь звучал громче, и хотя щеки оставались пергаментно-бледными, было очевидно, что ни в больницу, ни на тот свет старушка не собирается. «Нет у меня никакой аритмии. Даже гипертонии нет. Представляете?» Она выдавила из себя безрадостную улыбку. «А стенокардия?» — спросил Елизаров. «А стенокардия есть». Ну мы с ней научились жить в мире и согласии, сказала Алёна Петровна. И встала с казетки так неожиданно и резко, что Елизаров не успел её подхватить. Встала и на ногах устояла. Вы ведь на машине? спросила почти нормальным, деловым даже тоном. На машине, сказали Ева с Елизаровым синхронно. Отвезёте меня в город. Не нужно было спрашивать, зачем ей в город. Всё и так читалось на её полном скорби и решимости лице. "Отвезу", сказал Елизаров. "Конечно", откликнулась Ева. "Моя машина сломалась, уже неделю в автомастерской". Алёна Петровна взяла с конторки сумочку, закрыла окно, осмотрелась. "Надеюсь, ваши знакомые уже на улице. Я не планирую сегодня возвращаться на работу". Прежде чем ответить, Елизаров выглянул в окно. Закрывайте, мадам, сказал, не оборачиваясь. Я её вижу. Диана со скучающим видом стояла возле Елизаровского джипа. Теперь она пялилась не на свой маникюр, а в экран смартфона. Вспомнила, что давненько не постила селфи в Инстаграме. Сколько можно ждать? спросила капризно. Мне надоело. Блокированным когетком она постучала по экрану смартфона. Лапушка. Тон у Елизарова был точно такой же, как до этого у Орды, кратчевый и опасный одновременно. Ехала бы ты на остров, если надоело. А нам нужно Алёну Петровну в город отвезти. Доверное к тону такому лапушка Диана была приучена, потому что как-то сразу подобралась. Я не хочу в город, сказала почти нормальным человеческим тоном. Я сегодня по городу уже наездилась. Мне нужно домой, в замок. А нам нужно в город. Елизаров был непреклонен. Если ты не с нами, тогда сама. Как сама? Представить такую идею не было сложно. Это ж край земли. Или пусть вот она тебя отвезёт. Елизаров небрежным кивком указал на её. Ловкий он однако одним махом решил отделаться от них обеих. Вы да только не на то напал. Нет, возразила Ева и покачала головой для пущей убедительности. Я тоже собираюсь в город. У меня там дела. Деловые все такие. Дяна ввела их полным негодования взглядом, а потом потребовала: "Ладно, дайте мне ключи от машины, я сама". Ключи от машины. Евина машина была для неё вторым домом, этокой маленькой крепостью на колёсах. И отдавать ключи от крепости кому бы то ни было, Ева не собиралась. Объясняться с Дианой не имело смысла, поэтому девушка снова отрицательно мотнула головой. Я могу отвезти Алёну Петровну в город, а ты отвези Диану на остров. Решение было компромиссным и вполне разумным. Вот только Елизарову оно от чего-то пришлось не по вкусу. С чего бы вдруг ему проявлять такую сыновнюю заботу? они знакомы с старушки. Вот у Евы есть вполне уважительная причина. Возможно, удастся поговорить с Алёной Петровной о ювелире. Очевидно же, что они были близки. Ребята, вмешалась в их перепалку Алёна Петровна. Не ссорьтесь, я сейчас вызову такси. Не нужно такси. Елизаров порылся в кармане джинсов, с явной неохотой протянул Диане ключи от своего автомобиля. Обращайся с ним хорошо, сказал так, словно речь шла не о бездушном куске металла, а о живом существе. Диана фыркнула, молча забрала ключи и выдрузилась за руль Елизаровского джипа. Сам же Елизаров едва не бросился за ней следом, на месте устоял лишь чудом. "Я за рулём", сказал он, наблюдая за дианиными манёврами. Манёвры были лихие. Очевидно, что водить она умела вполне себе неплохо. Нет. Ева щелкнула брелоком сигнализации. Распахнула перед Аленой Петровной дверцу со стороны пассажирского сиденья. Я за рулем. Елизаров проворчал что-то сквозь цепленные зубы. Помог старушке подняться на высокую ступеньку, сам с тяжким вздохом плюхнулся на заднее сиденье. И только потом сказал. «Да чего же вы все невыносимые!» Получилось и искренне, с душой. Да только Еве не было никакого дела до его страданий. С Аленой Петровной хотелось поговорить наедине, без свидетелей. Но стало очевидно, что Елизаров настроен решительно. Его придется везти сначала в город, а потом, возможно, еще и на остров. «Куда ехать?» – спросила она, обращаясь только к Алене Петровне. Подумалось, что лучше бы в больницу, но старушка неожиданно попросила – в полицию я покажу вам дорогу. Казалось, что она уже полностью оправилась от удара. Голос звучал поучительно, ровно и громко. В полицию? удивился Елизаров. Он юрзал на заднем сиденье, всё никак не мог устроиться, хотя едва точно знала, место там было предостаточно. Кирюша, председатель Чернокаменской полиции, мой крестник. Из уст женщины, которая весьма эффектно смотрелась в кружевах, бархате и серебре, слово «предводитель» прозвучало вполне органично. Я хочу все знать доподлинно. Мне нужно знать, что случилось с Марком. Она замолчала, сжала ладони в кулаки с такой силой, что крупные перстни продавили, едва не прорезали пергаментную кожу. а Ева подумала, что, возможно, какие-то из этих перстней создал тот самый Марк. Вот, например, этот, по-мужски крупный, даже брутальный. Или вот тот, изящный, с переливающимся всеми цветами радуги самоцветом. Но спрашивать о таком ей показалось верхом бестактности, поэтому она молча вела машину, лишь изредка поглядывая на Елизарова в зеркальце заднего вида.